«Привет, Филимон!» «Угу-гу, здравствуй, Любознайка!» «У меня такой вопрос. Чем и комары кусаются? Зубами или еще чем-нибудь?» «Угу-гу, очень интересный вопрос. Давай спросим у дяди лёши «Давай!» «Ужасно, интересно, все то, что неизвестно, ужасно, неизвестно, все то, что интересно!» Здравствуйте, дядя Лёша. Здравствуйте, ребята. Очень рад вас видеть и слышать. Ну что ж, вопрос я ваш слышал. А давайте я вам встречный вопрос задам. Когда комар летит, он какой звук издаёт? Чем делает? <свист> <свист> да? Да. Он звенит, зудит. Ну, в какой-то степени тоненько жужжит. Ну, ведь он же зубами-то не щелкает. Конечно, у него зубов нет. Зато у его детей есть челюсти. Вот комариные дети – личиночки, которые живут в воде и только в воде. Вот у них есть челюсти, и у многих из них челюсти довольно сильные. Они грызут твердые веточки, которые в воду упали, разбухли, там размокли, но все-таки еще твердые. И вот некоторых комаров, детки, в воде грызут. Такие веточки долго, месяцами, а у некоторых даже пару лет. Но у комаров, которые по-настоящему кусаются, у них, детки, вот у них, у этих кровососущих комаров, у них такие имена интересные. «Анофелес», «Кулекс» м какие именно? латинские Ну, все они, невзирая на прекрасные имена, все они жуткие зануды и кусаки. Прошу прощения, опять-таки я немножко увлекся. Не все. Только мадамы, только дамы-комарихи пьют кровь из людей, из млекопитающих всех других, из птиц» только дамы. И то, если они в интересном положении. То есть, ждут, так сказать, ну, возможности правильного времени, чтобы отложить оплодотворенные яички. Обязательно в воду. Так вот, чтобы эти яички развивались правильно, комарихе надо напиться кровью. Тогда она в своих яичках сможет устроить замечательный желток. А без желтка из яички или из якринки, кто вылупится, тот же прям так сразу и помрет, не успеет даже позавтракать. Вот какие дела. У этих комаров личинки, всё-таки даже личинки без зубов, они могут питаться просто бактериальной плёнкой. Вот такая, как будто тоненькая серенькая плёночка на водичке. Каковая водичка? Может быть, вполне в бутылочке. Из-под пепси, кола, спрайт, фанты из-под чего угодно. Ну, такого, не ядовитого. Такие бутылочки, ребят, ни в коем случае, нигде в подвалах, на улицах, в кустах не оставляйте. Пустые бутылки. Всё равно сколько-то воды в них скопится, а значит, бактериальная плёночка. Это бактерии неплохие. Они даже очень хорошие. Но нам-то они зачем? Ведь этими бактериями питаются личинки, фильтраторы. Они просто как бы сидячком отцеживают этих самых бактерий и едят их. Им этого достаточно. Личинки кровососущих комаров. Договорились? Никто не будет больше банки-бутылки, пластиковые или стеклянные, в лесу или в городе, в подвале или где угодно в парке. Оставлять не надо этого делать. Вы таким образом создаете для комаров, кровососущих комаров, замечательную детскую комнату на всем готовом питании. А если у них нет зубов? Чем же они тогда кусаются? Разумеется, хоботком. Вот опять-таки, вспомните, как они звучат. Понятно, что такой звук получается, когда, ну, по крайней мере, хочется так понять, что такой звук получается, когда дуешь через тоненькую-тоненькую дудочку. Вот такая тоненькая дудочка, их каботок, на самом деле, он состоит из очень многих половинок длинненьких. Это и есть их кровососущий аппарат, ну, как иголка от шприца. А на самом деле звук-то получается, конечно, от работы их крылышек. И крылышки у них работают со страшной скоростью, вернее, с высочайшей частотой, они машут крылышками 10 тысяч раз в минуту. А некоторые виды, или комары, которые особенно торопятся, они машут крылышками 5-6 тысяч раз в секунду. Конечно, получается очень высокий, тонкий, занящий звук. Вот такие дела. Спасибо, дядя Леш. Тебе спасибо за интересный вопрос. Откровенно я вам должен признаться, По ночам мне животные снятся, то не гуси мне и не козы, снятся Гусеницы мне и стрекозы, насекомые, насекомые, незнакомые и знакомые, насекомые, насекомые незнакомые и знакомые. Учебники на свете прочел я Про жуков, про мотыльков и про пчел я И немало прочитал разных лекций И собрал уже немало коллекций Насекомые, насекомые Незнакомые, незнакомые Насекомые, насекомые Незнакомые и знакомые Опускаются шмели на пионы И купаются в пыли скорпионы Муравей бросать добычу не хочет Все вокруг жужжит, поёт и стрекочет Насекомые, насекомые, знакомые И знакомые, и знакомые За личинками слежу я часами Но и спорта между тем не бросаю Потому что не поймать без сноровки Ни кузнечика, ни божьей коровки Насекомые, насекомые